Глава вторая. Сокровище Иори. К полудню на судно прибежал гонец, быстро перекусил и помчался обратно. Судя по всему, приманка сработала. Местные торговцы встречали Ричана как родного сына, и каждый старался уговорить продать чуть больше изначально предложенного количества ткани. Мзду предлагали соответствующую Понимали, что торговцу придется платить неустойку за недовезенный товар. Большие деньги ломали сопротивление мнимого купца. Ричан соглашался, но тут же требовал от покупателей, чтобы они сохраняли сделку в строгой тайне. На следующий день, воровато оглядываясь на судно, начали приходить готландские приказчики. Они тщательно выбирали ткань, шептались, и просили добавить к оговоренной партии хотя бы пару штук бархата, тофты или шелка. Количество непродающегося товара росло как на дрожжах, к концу недели в Трюме не осталось ни одного непроданного рулона. Вскоре наступил решающий момент. Требовалось составить купчие на ткани и получить векселя на серебро, которое следовало взять прямо на рудниках озера Иори. Норман с Нилом сопровождали Ричана под видом охраны и доверенных свидетелей. Вблизи городская стена выглядела совсем простенькой и ненадежной, зато прируб к воротам больше напоминал короткую улицу и на ночь с двух сторон закрывался воротами. Дома в Визбю разительно отличались от ставшей уже привычной архитектуры Новгорода. Первые этажи были сложены из булыжника, а вторые напоминали полицейский забор. «Как же они живут в таких домах?» — разглядывая хлипкие надстройки, удивлялся Норман. «Что в них плохого?» — пожав плечами, спросил Ричан. «Плетеные стены хороши для жарких стран, а здесь север, комнаты зимой вымерзнут». «Вот о чем!» — засмеялся спутник. «Стены двойные, засыпаны древесной трухой». — Совсем сбрендели. Надо же додуматься, про стенок набивать гнилью. — Какой гнилью? Нормальная труха из ели или сосны? — Что за труха? Никогда о ней не слышал, — сбавил обороты Норман. — Ты впервой усвеев? увидев утвердительный кивок Нормана, Ричан продолжил. — Они поленья бросают в мельницу, получают труху и засыпают в стены. «Брось, не может быть! Древесина в мельнице начинает волокниться. Или ты не заглядывал к нашим бумагоделам?» «Э, Андрей Федорович, сосна, сосне, рознь. Свейские и чухонские леса для строительства непригодны». «Ну да, не может быть!» — все так же уверенно возразил сотнику Норман. «Про шведский экспорт пила леса, Он слышал не раз. Сейчас зайдем к енсону, у него и спросишь. По предварительной договоренности, преследующей цель сохранить сделку в тайне, к купцам проходили через задний двор. Ричан уверенно свернул в узкий проулок. Пришлось шагать по осенней грязи. Стараясь не запачкать натертые воском сапоги, Норман вышагивал словно цапля. Однако вид помойного месива, царящего на задворках, лишил его последней надежды сохранить опрятный внешний вид. Их троица, распугивая бродячих собак, обреченно топала по вонючей жиже. Гостей уже поджидали у нужной калитки, слуга выглянул наружу, воровато огляделся и, впустив пришедших, закрыл тяжелый засов. На заднем крыльце Норман умышленно-небрежно вытер свои сапоги, а когда поднялись на второй этаж, сразу подошел к окну. Его интересовала толщина стены, которую можно было определить только по оконному проему. «Не волнуйтесь», — глядя на грязные следы, — сказал хозяин дома. «Ваш визит останется незамеченным». «Вот и хорошо», — усмехнулся Андрей Федорович, — «нам не нужны проблемы», И последующие разборки. Вы приготовили купчую? Речан протянул бумагу с малой печатью Ганзы. Купец тут же отдал заготовленный вексель на серебро. На некоторое время в комнате повисла тишина. Договаривающиеся стороны внимательно изучали финансовые документы. В завершение хозяин расписался на векселе, свидетельствуя о передаче его другому владельцу и поставил свою печать. «Я благодарю вас за выгодную сделку», — убирая купчую в секретер, торжественно произнес господин Янсон. «И вам спасибо», — вежливо ответил Ричан. «Все, дела были завершены, здесь бытовали другие традиции. Не стоило ждать, что кто-то предложит стакан чая, следовало уходить». «Простите, мне хотелось бы узнать, где купцы Готланда строят свои корабли?» заинтересованно спросил Норман. «Как где?» — удивленно вскинул брови хозяин. «На Великих Озерах, конечно». Ответ ввел Нормана в ступор. «Великие озера находятся между Америкой и Канадой, это даже дети знают». Э -э -э, а можно поконкретней?» у меня отличная верфь в янченпинге если нужен корабль я сделаю вам скидку а поближе верфь найдется наугад спросил норман если только в линчепинге можете спросить у господина линсона мне бы заказать корабль на берегу моря задумчиво промолвил андрей на самом деле он не имел понятия местонахождении всех этих чепингов «На побережье нет корабельного леса», — озадаченно воскликнул Йенсен. «Есть верфь в Норчепинге, но там делают только рыболовецкие баркасы». Норман не имел никакого представления, чем отличается корабельный или строевой лес. Он всегда был уверен, что дерево, оно и есть дерево, а что из него делать, дом или корабль, диктуют обстоятельства. Оказалось, что все не так однозначно. Господин Йенсен нашел в лице гостя заинтересованного слушателя и целый час разъяснял различные тонкости лесной науки. Заключительный этап авантюры с продажей тканей растянулся на пять дней. Норман опасался скандала с возможным аннулированием сделок, поэтому с трудом сдерживал желание поскорее уйти к острову Ходиксхольм и передавал купцам ткани чуть ли не под покровом ночи. Наконец от борта отошел Карфи с последними тюками китайских трофеев, а корабелы с видимым удовольствием отдали Швартовы. Кок медленно отделился от причала, парус встрепенулся под напором ветра, кормчий навалился грудью на рулевое весло, и кораблик начал набирать ход. «До сих пор не могу поверить, что ты сумел продать целый корабль дорогих тканей». Глядя на удаляющийся причал, задумчиво сказал Ричан. «И не просто продать, а взять за них очень высокую цену», глянув на Нормана, в тон сотнику корабелов воскликнул Нил. «Вот через неделю начнется потеха», — добавил, усмехнувшись, стоявший неподалеку кормчий. «Не вытерпят, раньше начнут хвастаться» не согласился с начальством Нил. «Не завидую местным купцам», — невольно улыбнулся Андрей. «Еще бы! Им шелка с бархтом за год не продать, тем более что в Любике наши склады заполнены до крыши», — Ричан сочувственно улыбнулся. «Франком отвезут», — пожал плечами подошедший шкипер. «Если только в Кале дальше не пройти», — «Пираты полностью перекрыли Ла-Манш», — вспомнив последнюю почту из Любика, сообщил Норман. «Андрей Федорович», — воскликнул заволновавшийся Кормчий, — «наши мурманы навстречу бегут». «Чего это они сюда завернули?» — сразу же оживился Норман. «Мы же договорились встретиться южнее Стокгольма». «Ты посмотри на осевшие борта», — понимающий усмехнулся Ричан. Явно ограбили десяток когов. Так оно и оказалось. Деятельная натура Геланда не выдержала длительного ожидания. Пока Ричан с Норманом вводили готландцев за нос, он отправил свои драккары на свободную охоту. Не злись на меня, рус Федорсон, поднимаясь на борт, заговорил Геланд. В визбю были мои соглядатые. Партизанский отряд, да и только, Норман невольно хохотнул. Намного проще было прислать ко мне гонца. Ты что, норвежец в гостях у купца Ганзы? Подобное невозможно. На тебя все начали бы коситься, воскликнул Геланд. Он был прав. Пираты даже манерой поведения резко отличались от норвежцев из числа корабелов. Не стоило афишировать свои связи с вольным народом, морскими грабителями. Конечно, каждый купец в той или иной мере был причастен к морскому разбою. Многие даже содержали целые пиратские деревни. И в то же время каждый старался соблюдать внешние приличия. Подобные делишки никогда не выставлялись на показ. «Ты хочешь перегрузить трофей на кок?» — уточнил Ричан. Ветрено. Геланд посмотрел на бегущую волну. Драккары сидят слишком низко. Пришлось подворачивать к скалистому островку, откуда перед самым заходом солнца Лианта вывела загруженный кок. Вопреки ожиданиям Нормана, норвежцы не остановились на ночевку, драккары подняли паруса и смело вышли в неспокойное море. Дело в том, что здесь была глубоководная часть Балтийского моря, Кроме того, рельеф берегов скандинавского полуострова и острова Готланд создавал в этом месте эффект трубы. Как следствие, при южном ветре шли высокие и крутые волны. Узкий и длинный дракар не приспособлен для плавания в открытом море. При таком сильном волнении суденышко может развернуть, и оно опрокинется. Но опасения оказались напрасными. Все драккары уверенно шли по курсу, а Норман получил наглядный урок управления с помощью рулевого весла. Именно весло обеспечивало правильное положение маленького кораблика относительно ветра. Кормчие уже не рулили, а гребли поперек линии движения. Вот и еще одно доказательство высокого умственного развития наших предков. Нет, они совсем не дикие и тупые. Появилась возможность строить другие корабли, и сразу начали устанавливать привычный руль. К вечеру следующего дня пиратская эскадра вошла в удобный залив острова Худиксхольм. Под командованием Лунда обследовали берег, после чего собрались с тайкой в уютном местечке. По всем признакам там регулярно отдыхали корабелы. Геланд выбрал для стоянки маленький островок под названием Хархсколь. россыпь мрачных гранитных скал затрудняла подход к берегу, зато надежно скрывала драккары от постороннего взгляда. Мы сумеем быстро отсюда выбраться, недоверчиво поинтересовался Норман. Без проблем, легкомысленно отмахнулся Геланд. Ты видел подводные камни? Трудновато пройти между ними. Ерунда! Ну, зацепится дракар за подводный валун, и что? Оттолкнуться веслом и вперед. Вообще-то Геланд был прав. Касание камня может закончиться плачевным исходом для пластиковой яхты, а толстым доскам, из которых построены суденышки XIV века, грозила всего лишь неглубокая царапина. Островок представлял собой огромный гранитный монолит. Норман покосился на поросший лишайником склон с несколькими хиленькими сосенками на вершине, взял свой спальный мешок и завалился досыпать. — Вставай, Рус Федерсон! — Геланд грубо толкнул его в плечо. — Ужин проспишь. — Что там? — спросил Андрей. — Снова из леща кости выковыривать. — Нет, ребята трески наловили. — Здесь водится только зеленая треска. Утром перемет поднимем, тогда и камбалой полакомимся. Эх, сейчас бы зубатки с шампура, — закапризничал князь. Не дразни, я уже забываю вкус нормальной рыбы. Погоди, настанет наш час, мы обязательно вернемся в родные фьорды, — подбодрил Норман. «Ты дал нам остров Одина, и мы отсюда уже не уйдем», — гордо ответил Геланд. Затем немного подумал и добавил «Отец даст тебе воинов». Кряхтя, словно старый дед, Норман вылез из спального мешка и направился к костру. Погода стояла мерзкая, холодный порывистый ветер бросал в глаза едкий дым костра, нерешливые космы облаков — грозили очередным занудливым дождем. Взяв миску ухи с непонятными травками и корешками, Норман пристроился на бревне. Любой свежий продукт имеет свой особый вкус. Взять магазинную треску, тряпка тряпкой, никакого сравнения с только что выловленной рыбой. Тщательно вымыв после обеда миску, князь отправился на поиски старшины корабелов — и обнаружил его в замшелой расщелине. «Нашел себе самое мягкое место?» — пошутил беззлобно. «Самое мягкое оставил для тебя», — усмехнулся Ричан, указав на горку папоротника. «Где это ты его нашел?» «С материковой стороны привезли. Геланд перевез туда дозорных». «Я думал, он организует наблюдение с острова». «Чего еще?» На лысой макушке человека с любой стороны увидишь. Нет, на лесном берегу легко укрыться. Охотничьих троп не приметил? Я в таких делах не знаток, вздохнул Ричан. Дозорных расставили по обе стороны, сам проверял. У меня возник вопрос, устраиваясь поудобнее, заговорил Норман. На берегу возле костра лежит несколько бревен. И что? Их тут много, считай, весь берег с севера до Худиксхольма хольма бревнами усыпан. Почему? Лес здесь плохой, а бревна топором срублены. Не знаешь, — снова усмехнулся Ричан, — на севере растет строевой лес, его вяжут в плоты и галерами буксируют сюда. Зачем? В чем смысл этой нелегкой работы? По-настоящему заинтересовался Норман. Плоты заводят в устье реки, где со сплавщиков взимают церковную десятину, затем грузят на корабли и везут в Любек. В Упсалу что-то вроде главного таможенного поста с той лишь разницей, что деньги уходят латинянам. Велика разница между православной и католической церквями. На Руси монастыри и храмы живут за счет добровольных пожертвований, А здесь латинский крест взимает свою долю силой оружия. Потянулись дни ожидания, омраченные отвратительной погодой. Утренние заморски с порывистым ветром заставили соорудить в расщелине некое подобие берлоги. Затем два дня кряду с неба сыпал не то снег, не то дождь. Леанта вернулась с Оденсхольма прихватив дюжину корзин с брюквой и репой. Это была первая дань, собранная воруфом со своих подданных. «Уводи кок в реку Фюрис», — распорядился речан. «Вот еще!» — взъерепенилась девушка. «Я тоже хочу выпустить кишки парочки свеев». «Ты должна встать в устье и следить за входящими карфи». «Зачем?» Какой прок от созерцания идущих в упсулу судов. А вдруг караван пойдет прямиком? Так и будем здесь торчать до ледостава. Северные шхеры не замерзнут раньше декабря, отрезала Леанта. Вот что, красавица, или ты сегодня уводишь Ког к платагонам, или собирай манатки и перебирайся на дракар, решительно заявил Ричан. Девушка беспомощно посмотрела на Нормана, но тот отрезал. «Мы в боевом походе и обязаны исполнять приказы». «Но ты предводитель!» — закусив от обида губу, парировала девушка. «И что? Сегодня я позволю своевольничать тебе, завтра Лунду, а послезавтра наш единый отряд разбежится в разные стороны». Леанта резко развернулась и неестественно прямо пошла на кок. — Почему мормоны со свеями все время грызутся? — пытаясь скрыть огорчение, спросил Норман. — Знамо дело, землю поделить не могут. С усмешкой ответил Ричан. — Но здесь исконно шведские земли. — Так-то оно так. Да раньше и мормоны здесь жили, причем свеи были их рабами. «Вот оно что!» — воскликнул Норман. «Одни не могут забыть прежнего господства, другие — рабство». На Коге начали выбирать якорь. Лианта практически сразу приказала поставить парус, и кораблик, едва не задевая бортом скалы, пошел в сторону реки. «Я и сам хотел ее отсюда выпроводить, только завтра утром», словно бы извиняясь, — сказал Норман. А вдруг сегодня готландцы придут? Одинокий кок вызовет подозрение они обязательно пришлют отряд для проверки. Ночью неожиданно стих ветер, а утром облака белыми перышками поднялись к солнцу и растворились в голубом небе. Норман бродил по лесу в поисках подходящего можжевельника для будущего родового кола макоши. Пояснение готландского торговца Йенсена дало некоторое понимание основ местной лесной промышленности. Осталось найти подходящее деревце. В неспешной прогулке задумался о походе в Персию. Волга принесла одни сюрпризы. В среднем течении лютовали неведомые бессермяне, о которых он прежде никогда не слышал. Слово «басурман», в общем-то, было известно — но оно всегда связывалось с турками, а тут свои собственные разбойники, можно сказать, земляки. Казанские татары оказались мирными земледельцами, которые как-то умудрились длительное время отражать набеги воинов Батыя. А сами монголы совсем не стремились на Русь, между Волгой и Доном обитали непонятные племена, выбравшие для себя Ставропольские и Кубанские степи. Орда благоденствовала за счет контроля торговых путей, причем главенствующую роль занимали купцы из Генуи и Константинополя. Более того, в сараях стояли церкви доминиканцев. И что удивительно, доминиканец Хинрих пап, как и приехавшие монахи Йохан с Осяндром, даже не догадывались о присутствии в Орде соратников по ордену. Сюрприз на сюрпризе. Самое крупное стойбище находилось в Азове. Кроме того, степники охраняли латинин и греков до верховья Дона, где в районе современной Тулы находился большой торговый пост. Причем русские и литовские князья совсем не походили на вассалов Золотой Орды. Они нахально убивали степняков, грабили торговые караваны и уводили скот. Многоголосые стенания о сотнях тысяч русских рабов оказались пустышкой. Купец Островук долго смеялся над вопросом, который ему задал Андрей. Оно и верно. От Рязани что до Астрахани, что до Азова, сто дней пешего пути. Золото и получится, пленники. Намного проще набрать рабов в предгорьях Кавказа. Ну а как перевозить людей по воде, Норман проверил на собственной шкуре. Это тюк спокойненько лежит, а люди-человеки все время куда-то лезут, чего-то просят. Тут же рядом воины и оружие, гребцы стоят на веслах, короче, Содом и Гаморра. Нет, второй раз он не собирался связываться с пленными и специальное судно делать не хотел. Не тот товар. Это вам не сукном торговать. С рабов прибыль копеечная. Вот увести людей из другого княжества и посадить на свои земли, здесь совсем иной коленкор. Посади крестьянина Сахи на галеру. Он через день пластом ляжет. В любой работе нужен навык.